Глава восьмая Мертвец Пробуждение было ранним. Через приоткрытую крышку лаза в погреб проникал прохладный утренний воздух, отчего Леха, немного съежившись, повернулся на бок и приоткрыл глаза, обнаружив перед собой довольное лицо напарника, потягивающего пиво прямо из бутылки. Вещь! протянул голд после очередного глотка, где достал? «А, волк угостил. Сказал, чтоб тебе передал. Мол, сушняк сбивает, хорошо...» Зевая на последнем слове, ответил Алексей. «Да и просил зайти, чтоб место на карте показал, где мы в радиацию вляпались». Голд кивнул и после очередного глотка смачно отрыгнул, избавившись от избытка газа. «А чего еще говорил?» — спросил Голд. «А еще вставил мне люлей за то, что пошумели на болоте гранатами», — ответил странник, поднявшись с лежанки и присев у столика. «Вроде как военные переполошились и хотели минами болото закидать», — потянувшись, пояснил он. «Да, неловко получилось», — протянул Голд, почесав затылок. «Ладно, заскочу попозже». «Есть и хорошие новости», — продолжил странник. «Артефакт, что мы нашли, может стоить кучу денег». На последней фразе про деньги Голд отставил бутылку и впился глазами в напарника в ожидании продолжения рассказа. «В общем, я вчера отнес ягоду доку. Он сказал, что нигде не описан такой артефакт, даже у профессора Сладкого», — сообщил Лёха. «Может, Сахарова?» — переспросил Голд с улыбкой. «Ага, его самого». исправился странник. «Артефакт я оставил у дока. Говорит, тесты нужны, и тогда точно скажет. И еще поможет продать подороже». Голд, задумавшись, встал с лежанки, подошел к печке, снял кружки с кипящей водой и вернулся обратно. Запись не показывал? Уточнил он, поставив кружки на столик, бросил в каждую по пакетику чая. «Не, не показывал». «Я подумал, если артефакт стоящий, то и запись тоже дорого можно продать», — поделился соображениями странник. «Как будет результат, док сообщение пришлет». «Это ты верно, скумекал, одобрил Голд. «Я так понял, у него свой интерес научный. Он даже от денег за работу отказался и обрадовался сильно, когда ягоду увидел». «Как думаешь, зачем он в зону пришел?» — спросил Леха. «Может, за этим и пришел», — ответил сталкер, пожав плечами. «Голд», — начал странник, сомневаясь, стоит ли продолжать вчерашний разговор. «Вчера ты рассказывал о своем товарище, ну, сослуживце, помнишь?» «Смутно», — ответил сталкер, помрачнев. «Я чего подумал? Может, тот зомби, которого я встретил в первый день, это он и есть?» Да и во сне именно он меня к тебе на выручку отправил. Может, он и шел к периметру по старой памяти, озвучил вполне логичные доводы в пользу своей версии новичок. Может, есть артефакт, которым можно... Хватит! Грубо оборвал напарника Голд, но через секунду, поняв, что перегнул палку, сменил гнев на милость. Извини, больное для меня это дело. Надо убедиться. Покажешь место? Спросил он уже в полголоса. Такая реакция озадачила странника, натолкнув на мысль, что напарник был не полностью откровенен и явно умолчал о чем-то важном, но лезть с расспросами благоразумно не решился. «Покажу, там недалеко от аномалии, где мы ломти добыли», ответил Леха. Голд, сделав глоток чая, не спешил с ответом, очевидно прикидывая маршрут предстоящей ходки. «Голд, если пойдем, надо еды побольше взять. Мертвец покушать любит», — подметил странник. «Если он там еще, конечно». Сталкер отставил кружку с чаем, взял свой ПДА и привычными движениями пальцев заводил по сенсорному экрану прибора, затем развернул экран к страннику. «Желтая точка — это карусель. Примерное место покажи от нее, где на зомби напоролся». Михайлов взглянул на экран с открытой картой местности кордона. Поставленная напарником задача вызвала у странника затруднения. Он попытался мысленно воссоздать свой маршрут от периметра до места своего первого привала в зоне, отыскивая в памяти хоть какой-то примечательный ориентир, планируя найти его на карте и таким образом определить место. Голд, находясь в ожидании, внимательно наблюдал за работой мозга новичка, отражавшейся на его лице в виде сдвинутых в кучу бровей, морщин на лбу и бегающих по карте зрачков. «С ориентированием у вас беда, товарищ сталкер», — сделал вывод Голд. «Хреново тебя, Седой, готовил». «Я на месте могу показать», — ответил он, смущенно опустив голову, пряча виноватое выражение своего лица. «Ладно, это дело поправимое». Голд развернул к себе экран и в несколько нажатий открыл копию карты местности и вновь повернул прибор экраном к напарнику. «Смотри внимательно», — настоятельно потребовал он. Странник поднял голову и прильнул глазами к монитору. Вся карта была буквально усеяна точками разного цвета, пунктирными и сплошными линиями. «Это чего?» — спросил Леха с нескрываемым удивлением. «Это моя копия, с понятными только мне пометками, которыми я обозначаю ориентиры на местности. Свои тропинки, по которым уже ходил, аномалии, пятна радиации, лёшки мутантов, свой схрон», — пояснил Голд. «Местность в зоне — штука непостоянная. После каждого выброса всё может измениться до неузнаваемости». «Хотя на кордоне это редко бывает, но лучше перебдеть». «И как это мне поможет?» Еще не понимая сути озвученного, спросил новичок. «Да просто все», — с нисходительной улыбкой ответил Голд. «Видишь ориентир перед собой, который видно издалека или который ни с чем не перепутаешь? Отметь на карте. Условных обозначений в топографии хренова гора, и все запомнить новичку вроде тебя просто невозможно. Поэтому делай свои. Так большинство сталкеров по зоне ходят от ориентира к ориентиру, или по старым трассам, вдоль опор линий электропередач, или тупо платят проводникам. Пути дорожки постоянно меняются из-за аномалий и прочих особенностей зоны, и самый короткий маршрут на карте не всегда самый быстрый. А, вон как! На секунду задумавшись, ответил странник. Это я смогу. С уверенностью добавил он. «Вот и славно. На местности еще потренируешься. До рассвета еще часа полтора. Завтракаем и выдвигаемся. А волку я координаты на ПДА перешлю», — подытожил Голд. «Я сам-то тоже хорош. Про пятно забыл отметиться фанату», — махнул рукой Голд. «Совсем из головы вылетело». «Ладно». «Да, и мой схрон у себя на карте отмечать не вздумай», – предупредил он. Странник, понимающий, кивнул и полез на полку с припасами. Сталкеры, позавтракав, проверили экипировку и через час покинули убежище. Утро встретило напарников предрассветными сумерками. Легкая дымка тумана застилала окрестности. Серое безоблачное небо с редкими отблесками еще не погасших звезд прозрачным взглядом следила за пробуждающейся зоной. Подмороженная земля с налетом иния и кристаллами льда по кромкам луж говорила о холодной ночи. Только небольшие участки, попадавшие в поле действия аномалии жарко, противились законам природы и выделялись бросающимися в глаза черными пятнами. Да и некоторые притаившиеся гравитационные аномалии, сломав туман в причудливые формы, держали его в своих невидимых клещах. Покинув пределы лагеря, через восточный пост и поравнявшись с подступающей границей лесопосадки, сталкеры потревожили стаю ворон, плотно облепивших ветви деревьев на ночевку. Птицы, не кстати, разорвали утреннюю тишину зоны тревожным карканьем, предупреждая округу о незваных гостях. Голд вновь прильнул к экрану своего ПДА, проложив маршрут, затем подозвал озиравшегося по сторонам напарника. «Перенеси себе на карту и по пути отмечай приметные ориентиры», дал наставление сталкер. «С определением сторон горизонта проблем нет, солнце где восходит?» «На востоке», — ответил странник, не отрывая глаз от карты напарника, перенес основные точки и линии к себе в ПДА. «Ровно на востоке. В какое время для этой местности и месяца?» — глядя в сторону, спросил Голд. «Ну...» — неуверенно начал странник. «Ладно, не морщи лоб», — прервал его сталкер. «В ПДА компас есть встроенный. Часто правильно показывает». «Найдешь – включишь, а сейчас восток там». Голд примерно махнул рукой в сторону. «Понял?» «Ага», – заторопился кивнуть новичок. «Вот и славно. Что непонятно, сразу спрашивай, пока обстановка позволяет. На месте будем определяться с точками стояния, заодно и по топографическим знаком немного натаскаю, а то потеряешься, мается тебя искать потом». «Двинули», – скомандовал Голд. Двойка сталкеров начала движение к намеченной цели. Будь Голд один, он бы преодолел путь меньше, чем за три часа. Внешне сталкер был спокоен и сосредоточен. Простые и емкие пояснения, которыми он время от времени отвечал на вопросы странника, звучали твердым голосом. Однако внутренний Голд переживал бурю эмоций, смешивавшихся в один поток с мыслями о предстоящей встрече. И на все это накладывались варианты развития событий и пути их разрешений. Раньше он бы отмахнулся от подобной вероятности, от вероятности опознать пришедшего из глубины зоны мертвеца. Но за последние несколько дней что-то сильно изменилось в местном воздухе. Настолько сильно, что это почувствовали даже мутанты, пришедшие по какой-то своей волне из глубокой зоны. И во всех случаях, так или иначе, участвовал этот шагающий позади новичок. Голд просто не имеет теперь права отмахнуться от его предположения. Просто не сможет. Это не даст ему покоя, пока он лично не убедится своими глазами. Странник же, переключив детектор живых форм в фоновый режим, По мере продвижения по маршруту цеплялся глазами за участки местности, стараясь запомнить отличительные приметы. Наиболее запоминающиеся ориентиры, по его мнению, Леха наносил себе на карту, на глаз определяя расстояние, периодически задавая уточняющие вопросы опытному напарнику и демонстрируя свои художества. на что Голд либо соглашался, либо делал корректировки с указанием на допущенные ошибки. Постепенно сумерки отступали, разгоняемые первыми лучами восходящего солнца. Ковер из клубов тумана бесследно таял, обнажая пожухлую траву и опавшие листья. Только в тени раскидистых лап ели еще виднелись остатки серой дымки. Повсеместно заблестели капли утренней росы. Собранная ногами сталкеров влага оседала на ботинках, штанинах комбинезонов и полах их плащей. Детектор живых форм дал вибросигнал, определив впереди присутствие небольшой молодой стаи слепых псов, расположившейся в паре десятков метров от сталкеров. Мутанты дремали на опушке леса, нежась в согревающих лучах солнца после холодной ночи, проведенной в сырых после обильных дождей норах. Странник снял автомат с плеча и вышел из-за спины впереди идущего напарника. Данный маневр не остался незамеченным голдом, поднявшим руку вверх, упредив товарища от поспешных действий. Сталкеры замерли, медленно присев, взяв оружие на изготовку. Оценив ситуацию, он повернулся к напарнику с вопросительным кивком головы и едва слышимым шепотом поинтересовался о количестве псов, на что странник еще раз бросил взгляд на экран и показал раскрытую ладонь с широко расставленными пятью пальцами. Легкий порыв ветра, ударивший в спину сталкером, разрешил создавшуюся ситуацию, донеся до носов мутантов химический запах резины и оружейной смазки. Собаки повскакивали, потянув в воздух, оскалились, обнажив клыки, и негромко зарычали в сторону людей. Однако молодой пегий вожак с поперечной полоской шрама чуть выше лопатки на лысой шкуре, очевидно уже имевший дело с двуногими хищниками, Громким отрывистым лаем дал команду к отступлению сородичам, предпочитая не вступать в драку. Напарники, переглянувшись, одновременно облегченно выдохнули, когда последний пегий пес около метра в холке покинул опушку леса, скрывшись среди деревьев. «Пронесло», — выдавил странник, вытирая плащ вспотевшую ладонь. «Обойдем». Голд кивнул. Забрав влево, повел напарника дальше, в обход поляны. Странник старательно отогнал от себя мысль, что было бы, если бы он напоролся на эту стаю собак, когда только шел в зону. Наверняка лежал бы сейчас где-то по округе четырехдневными безымянными разгрызенными костями. Примерно через пару часов сталкеры вышли к аномалии, которая несколько дней назад одарила их артефактами. За время их отсутствия карусель заметно расширила свои границы, изувечив растущие рядом деревья, попавшие в зону ее новых владений. Молодые и низкорослые осиные березы, повинуясь силе притяжения аномалии, тянулись своими поредевшими от потери листвы макушками к ее центру. «Ну, теперь дело за тобой», — сказал Голд, уступая страннику место проводника. Леха принялся осматривать местность, вспоминая направление, откуда он пришел. Затем слечил участок местности на карте со своим фактическим местоположением, привязавшись к метке аномалии. «Я тогда вдоль грунтовки шел», – озвучил свои мысли вслух странник, – «а переходил примерно тут». «Все, есть маршрут», – радостно сообщил сталкер-напарнику с улыбкой на лице. «Ну, значит, веди, Сусанин», скрыв свое волнение, как можно спокойнее ответил Голд, взглянув на экран ПДА странника с отмеченным красным кружком пунктом назначения. Напарник кивнул и бодро зашагал между деревьев. После полуторачасового петляния по округе они, наконец, вышли на ту самую поляну. Все те же поваленные деревья, пустая покрывшаяся ржавчиной консервная банка – Клочки жеваной обертки от шоколадных батончиков, торчащих из-под листьев, окончательно убедили Леху в верности искомой точки маршрута, развеяв оставшиеся сомнения. «Точно, тут», — сообщил он Голду. Голд молча кивнул. Осмотрелся. Скинул рюкзак на землю и принялся доставать продукты, раскладывая их прямо на листья. Затем он вынул бутылку водки, скрутив крышку, налил немного в металлическую кружку и поставил на землю, накрыв пачкой галет. «Он ведь на запах пришел», — уточнил он, взглянув с удивлением на наблюдавшего за ним напарника. «Ну да, только не пришел, а поднялся из кучи листьев», — ответил Леха, указывая на пустовавшее место Лешки-мертвеца неподалеку. «Значит, подождем», – заключил сталкер, вскрыв банку тушенки ножом. «Заодно и сами перекусим». Странник последовал примеру напарника, вынув вакуумированный пакет с колбасой, пачку галет и банку гречневой каши с мясом, оставив про запас шоколадные батончики с орешками, зашелестевшие своей упаковкой подшарящей в рюкзаке рукой. Запах табачного дыма заставил отвлечься сталкера от выбора продуктов. Леха поднял голову и с удивлением обнаружил, что Голд только закончил прикуривать сигарету. Взмахом руки он затушил спичку, старательно растягивая тлеющий табак, выпуская струйки сизого дыма, затем положил тлеющую сигарету рядом с кружкой. Хоть Алексей и не курил, но сделал вывод о том, что табак был явно дорогим. Сладковатый, с нотками шоколада дым, поднимающийся тонкой струйкой от сигареты кофейного цвета, разительно отличался от того, которым дымили бывшие коллеги в перерывах между разгрузкой вагонов. «Голд, для чего это все? Кружка с водкой и хлебом, сигарета вон!» — не выдержав, спросил странник. «Так к покойнику в гости пришли», — коротко и емко пояснил сталкер. Человек ведь как-никак, хоть и мертвый. Леха молча кивнул. Опустив голову, добавил пару батончиков шоколада к галетам и водке. Напарники, расположившись на бревне, друг напротив друга, принялись поглощать припасы, периодически оглядываясь. «Голд, а кто эти карты составляет, что у нас залиты в ПДА?» — спросил Михайлов, закидывая жирный кружок ароматной колбасы в рот. Если на кордоне, то этим делом фанат занимается, а если в средней или глубокой зоне, то проводники. Правда, ломят за свои маршруты бешеные деньги, но оно и понятно, это их хлеб. Но есть еще картографы, но их единицы, и они тщательно шифруются и работают только с теми, кто готов серьезно раскошелиться, особенно когда речь идет о малохоженных участках зоны. пояснил сталкер, запив очередной кусок тушенки водой из фляги. «А чего они шифруются-то?» – задал логичный вопрос странник. «Как чего?» – удивившись, переспросил Голд. «Сам подумай, где больше всего дорогих артефактов?» «Правильно, там, где их никто не собирает, в силу того, что дойти до них и при этом не сдохнуть, та еще задачка». а имея карту с указанием аномалий, полей излучения и безопасными проходами с хронами, то считай половина дела в шляпе. А они, как, тоже ногами? Не унимался Леха, подстёгиваемый жаждой знаний. Может и ногами, хотя баек много ходит. Кто говорит, что картографы используют временные и пространственные аномалии и с помощью артефакта компас могут появиться в любой точке зоны? А кто плетет, что они побывали у Монолита и загадали желание, мол, хотим все знать о зоне? Вот и получили дар, хотя, как по мне, это больше на проклятие смахивает. Я пока что ни одного не встречал, и желанием особым не горю. Странник попытался спросить еще что-то, но, бросив взгляд за спину напарника, замер с галетой в руке». другой медленно потянулся к прислоненному к бревну автомату. Голд, заметив изменения в поведении Михайлова, носком ноги пододвинул ружье ближе к себе, затем взглянул на напарника и спокойным голосом, не меняя тона, спросил. «Кто? Он?» Странник медленно кивнул. «Вооружен?» вновь задал уточняющий вопрос сталкер. Странник отрицательно покачал головой. Голд медленно взял ружье в руки, затем встал и развернулся в сторону мертвеца, внимательно вглядываясь в силуэт, стоящий у дерева в десяти метрах от сталкеров. Леха, пользуясь тем, что напарник закрыл его собой, взял автомат и пакет с остатками колбасы, встал и сместился влево, затем медленно протянул Голду колбасу. «Переговоры!» – шепотом подсказал он. В сложившейся ситуации данная фраза прозвучала нелепо и как-то по-детски. Окажись на месте напарников кто-то другой, то незамедлительно нашпиговал зомби свинцом. Голд поставил ружье на место, взял пакет с колбасой, обернувшись на секунду к Михайлову, дабы удостовериться, что он прикрывает его, медленно пошел навстречу к мертвецу. «Серега!» – раздался голос сталкеров, повисший на поляне тишине. «Серега, брат, это ты!» – повторил Голд громче, сделав еще пару шагов. Мертвец зашевелился и ответил нечленораздельным горловым урчанием. Неуклюже шатаясь, начал переставлять свои ноги навстречу сталкеру. Дистанция постепенно сокращалась, и чем ближе она становилась, Тем сильнее смещался странник, двигаясь левее чуть впереди напарника, держа зомби в прорези целика автомата, но почему-то к нему приходило необъяснимое ощущение того, что стрелять ему не придется. Голд остановился в паре метров от мертвеца, внимательно вглядываясь в серое со следами разложения и на лицо, пытаясь уловить остатки знакомых ему черт. Зомби, в свою очередь, также осматривал человека своими мутными глазами, постепенно переводя взгляд на пакет с колбасой и рефлекторно вытягивая руку к обнаруженной пище. Сталкер, приблизившись на полшага, передал колбасу. Мертвец с радостным урчанием принял угощение и ожидаемо начал заталкивать куски нарезанной колбасы в рот, рефлекторно работая челюстями. Мясной жир стекал по погнившим кускам изъеденных кем-то губ, покрывая подбородок покойника блестящей пленкой. Голд отошел назад, повернувшись к напарнику, отрицательно покачал головой, затем развернулся и зашагал к месту обеда. Леха поспешил к Голду и вполголоса, стараясь не отвлекать мертвеца от трапезы, спросил. «Ну что, не он?» Голд не ответил и начал складывать невскрытые припасы в рюкзак. Странник, чувствуя вину перед товарищем за то, что зря обнадежил, только собрался извиниться, но его намерения были прерваны хриплым протяжным голосом мертвеца. «К...» – что-то вылетело изо рта мертвеца вместе с этим звуком. «К...» – Голд замер, вздрогнув всем телом. «Коля, еще дай кушать!» Монотонно протянул зомби, выдав осмысленную просьбу. Голд выронил из задрожавших рук рюкзак, затем, словно очнувшись, схватил остатки галет, банку с недоеденной кашей и чуть ли не бегом вернулся к зомби, протянув ему пищу. На лице мертвеца появилось подобие улыбки. Он принял у сталкера галеты и стал впихивать их в рот. Ломаясь сухим треском, прямоугольные пластинки сухого хлеба осыпались крошками и мелкими кусочками, прилипая к колбасному жиру на его заостренном подбородке и потемневшим от грязи крючковатым пальцем. Расправившись с галетами, мертвец приступил к поглощению каши, раз за разом запуская пальцы в банку, удерживаемую рукой сталкера. В уголках глаз Голда выступила влага, на миг сверкнувшая под лучами солнца. Он смотрел на пришедшего, одновременно веря и не веря в происходящее. Наконец внутренняя борьба закончилась, и Голд слабо кивнул головой, скинув капюшон. — Серега, ты меня помнишь? Дрогнувшим, но неожиданно теплым голосом спросил он еще раз, глядя в обезображенное лицо. «Коля!» Уже тверже прохрипел зомби. «Да, я Коля», — подтвердил сталкер, с трудом продавив голосом спазм сковавший горло. «Странник стоял в растерянности, не понимая, как ему вообще реагировать на такое». посему он, недолго думая, достал припасенный шоколадный батончик, вскрыв его, медленно подошел к напарнику и Сереге и протянул ништяк. Мертвец перевел взгляд на Леху, вытянув руку в его сторону, промычал. «Переговоры». Тем временем напарник вынул из нагрудного кармана фотографию и показал зомби. «Помнишь?» «Это жена твоя, Наташа», – пояснил он, указывая пальцем на молодую улыбающуюся брюнетку в красном платье. «А это Аленка, дочка твоя». Сталкер переместил палец на изображение девочки лет десяти в белом сарафане и панамке. Мертвец зафиксировал взгляд на фотокарточке, затем пальцем поочередно прикоснулся к изображениям. «Аленка!» — Наташа! Я Серега! Я помню! — с каким-то мягким хрипом произнес он. — Серега, брат! — вскрикнул Голд и обнял зомби, не обращая внимания ни на состояние мертвеца, ни на запах разложения. — Странник окончательно офигел от такой встречи. Выпучив глаза и открыв рот от изумления, замер с вытянутым в руке шоколадом. «Братишка, я ведь искал тебя по всей зоне, а ты тут был рядом все это время». Голд с трудом разжал объятия, заглядывая в погасшие глаза мертвецу, тем не менее не отпуская его плеч. «Ты не переживай, у Наташи с Аленкой все хорошо, я им деньги каждый месяц отправляю». «Они любят и ждут тебя, слышишь?» Мертвец замер в объятиях сталкера, вслушиваясь в слова Голда такой глубиной своего изуродованного смертью и зоной организма, что страннику стало жутко. Ему показалось, что в этот момент исчез шум листвы в кронах над головами, отдаленное карканье ворон, даже цвета вдруг исчезли. И он, странник, как и мертвец, видел теперь только лицо Голда, быстро и горячо говорившего что-то пришедшему, словно оправдывался, словно клялся, словно... Странник моргнул, отгоняя чужую картинку. Странный морок, который не был галлюцинацией. Странный морок зоны, который втянул его в себя, навсегда запечатлев лицо Голда. Вот такого Голда, который горячо объясняет что-то другу, пытаясь найти в его глазах отклик, понимание или прощение. Я мертвый, прохрипел зомби. Сталкер замолчал, затем опустил руки и отошел на шаг. Да, Сережа, почти шепотом произнес Сталкер. «Ты стреляй в голову мне! Мертвый нельзя к Наташе! К дочке нельзя! Мертвый!» — попросил Серега. «Нет, брат, не буду!» — прошептал Голд, побледнев лицом. «Ты меня столько раз спасал! Как же я стрелять в тебя буду?» «Оставил — Оставил, — ответил мертвец еле слышно. Сталкер, сгорбившись, опустил голову, зажав себе рот ладонью, чтобы заглушить вырывающийся из груди крик вины и отчаяния, сопровождаемый дрожью по всему телу. Зомби несколько секунд смотрел на муки Голда, затем медленно повернул голову к Лехе. — Переговоры! «Ты... стреляй!» — протянул мертвец. Теперь странник растерялся окончательно, переводя взгляд то на мертвеца, то на напарника, который серым своим лицом и синими губами сейчас и сам не выглядел живым. «Голд, чё делать-то?» — едва слышно прохрипел он, пересохшим от волнения голосом. «Только попробуй выстрелить!» Пригрозил напарник, выхватив из его ладони батончик, вложил шоколад в руку мертвеца. Серега, тут же, словно выпав из контакта, молча принялся оживать. Голд отвел недоумевающего новичка в сторону, потянув за локоть. «Погоди, Голд!» – остановил напарника Леха, вырывая локоть из его руки. «Он сказал, оставил, я слышал. Что это значит?» Спросил он, пристально взглянув в бегающие, покрасневшие от слез глаза сталкера. Голд, не в силах произнести ни слова, медленно повернулся, шатаясь, поплелся к бревну, с трудом переставляя, словно налитые свинцом ноги. На него страшно было смотреть. Червь вины, который пожирал Голда все эти месяцы, которого он пытался спрятать от посторонних, которого пытался успокоить неустанными поисками без вести пропавшего друга, наконец вырвался наружу и теперь беспощадно карал и калечил человека перед присяжными заседателями в лице сталкера-новичка и мертвеца, глазами которого он знал, на него смотрела вся зона. Голд присел на бревно. Скрестив руки на груди, начал медленно раскачиваться, словно маятник, подавая корпус тела вперед и назад, монотонно бормоча понятные только ему слова. Странник поспешил к напарнику, присел рядом, медленно отставив ружье подальше от сталкера. «Голд, голд, голд!» — в полголоса позвал он товарища, осторожно потормошив за плечо — Протянул ему фляжку с водой, готовясь нанести пощечину в качестве крайней меры отрезвления. Сталкер, вернувшись в реальность, сфокусировал взгляд, принял дрожащей рукой флягу и попытался влить в себя несколько глотков воды. Но поймав глазами мертвеца, поперхнулся, вытолкнув воду наружу, закашлял. Зомби, прикончив батончик, уловил белесами глазами стоящую на земле кружку с едой и шаркающими шагами направился к заветным углеводам, вороша лесную подстилку из слежавшихся листьев. Достигнув цели, он сел на землю, не обращая внимания на людей, продолжил трапезу, уже осмысленно вскрывая упаковку шоколада и смакуя каждый откусанный кусок. Я обещал. Я обещал его жене, дочке обещал вернуть его живым и здоровым. Он мне нужен был тут, в зоне. Я отпросил его у семьи, со мной в зону. Он... Он мне сколько раз жизнь спасал, Леха. А я... Неужели я ему ни разу? Голос Голда дрогнул, он подавился чувствами и замер, опустив голову. Прозрачная капля слезы сорвалась с переносицы и, сверкнув алмазом, упала в землю. В землю зоны. Неужели я его... Голд задышал тяжело, неимоверными усилиями борясь с душащими его слезами. Неужели я его ни разу не спасу, Леха? Как быть, Алексей? Как мне быть, странник? Ведь он всегда. А я... Он еще раз бросил затравленный, измученный душевными терзаниями взгляд на мертвеца. На такой страшный и прямой упрек с того света. Голд, уже не сдерживая слез и вот так сгорбившись, зарыдал беспомощно и по-мужски, глухо, не имея в себе сил более спрятать или утереть слез. «Серега, ты прости!» Сталкер встал на колени. Протянув дрожащие руки к мертвецу, не обратившему никакого внимания на мольбу о прощении. «Если бы можно было все вернуть, я бы...» «Голд, я...» Леха сделал глубокий вдох, давая себе время, чтобы подобрать нужные слова. «Я думаю... Нет, я просто уверен, что он простил тебя. Только...» Странник опустил руку на плечо напарника. Только станет ли тебе легче после этого? Я не знаю, что тебе делать. Решать тебе. Голд опустил руки, склонив голову, замер. Слова странника эхом зазвучали в его голове, раз за разом повторяя «решать тебе, решать тебе, решать тебе». Он обхватил голову руками, что есть сил, прижимая ладони к ушам, Но голос не пропадал, а звучал сильнее, проникая все глубже и глубже в его сознание, словно требуя ответа. Ответа здесь и сейчас. Все померкло в его глазах, кромешная непроглядная тьма окружила сталкера, и лишь пара мертвых глаз смотрела на него выжидающим сверлящим взглядом. Куда бы он ни отворачивался, как бы ни старался спрятаться, взор неотступно следовал за ним, не отпуская ни на мгновение. Сталкер зажмурился, пытаясь прогнать наваждение, но, открыв глаза, он увидел мчащиеся на него стадо мутантов, ощутил волны нарастающего выжигающего выброса и... лежащего на земле Сергея, протянувшего к нему руку в надежде на спасение. Брат. вырвалось из груди Голда. «Я иду! Держись, брат!» — закричал сталкер, сделав шаг навстречу, протягивая руку, пытаясь ухватить, поднять товарища, спасти от гибели, пусть и ценой своей жизни. «Голд, очнись!» Отчаянный призывный крик прервал видение, когда считанные сантиметры разделяли Николая и Сергея, возвращая сталкера в реальность. Перед глазами Голда вновь появились цветные картинки леса и перекошенное от испуга лицо странника. «Я все понял, я все понял, Леш, спасибо тебе», прошептал Николай, тяжело дыша. Невооруженным глазом, по пульсирующей дрожи, проходящей через все его тело, было видно, как бьется его заходящееся в истерике сердце. «Я все исправлю», «Теперь моя очередь спасти тебя, брат», — сказал он, взглянув в холодные, отрешенные глаза мертвеца. Алексей облегченно выдохнул, утерев капли выступившего на лбу пота. Ведь только что напарник отключился от реальности, став белым, словно мел. Ни крики, ни удары по холодным, нет, ледяным щекам не помогали вернуть его в чувство. Открытые глаза сталкера, с расширенными до предела зрачками, смотрели в глаза зомби, который, словно по щелчку, отбросив пищу, переключил свое внимание на человека, ловя каждый короткий вздох, каждое его слово. — Голд, завязывай! — охрипшим голосом потребовал странник. — Ты со своими приходами меня до инфаркта доведешь. после чего он поднял с земли свою почти опустевшую флягу и попытался вылить остатки воды в пересохшее горло. Оставшейся воды хватило лишь на пару небольших глотков. Странник, отыскав глазами флягу напарника, оставленную на бревне во время трапезы, и с молчаливого согласия Голда, наконец смог полноценно утолить жажду и смочить саднившее от криков горло отчего он облегченно выдохнул, протянув флягу владельцу. «Так чего теперь-то делать будем? Куда твоего друга девать? В лагерь нас с ним точно не пустят, или того хуже, порешат еще на подходе», обозначил проблему Михайлов. «Это верно», задумчиво ответил сталкер. «Если будет сильный выброс, то Серега присоединится к гону и пойдет к периметру, а там...» «А там военные разнесут его на клочки», — продолжил за него Алексей. «Может, спрятать? А потом, ну, когда придумаем, как его оживить, выпустим. Как тебе идея?» «Придумаем», — повторил Николай, повернулся к напарнику и посмотрел в его глаза. «Ты сказал, придумаем. Мы?» «Конечно, мы. Я и ты. Да что с тобой?» — удивленно произнес странник. «Друзья обычно помогают друг другу. Разве нет?» «А тебе много помогали в жизни?» — задал встречный вопрос Голд. «Ты же в зону пришел из-за денег». Михайлов помрачнел. «Немного. Почти никто. Но когда наступали самые тяжелые времена, и я готов был озлобиться на весь мир, мне помогали совершенно незнакомые люди». Пусть это были мелочи для них, но для меня тогда это было спасение. Вот и я помогаю. Может, это и звучит по-дурацки. А может, и я дурак, — с улыбкой ответил Леха. Делать-то чего будем? Может, схрон какой соорудим? Или вон в твоей землянке спрячем? Голд, чего ты опять замолчал? Ты прав, — отвлекшись от мыслей о сказанных напарником словах, ответил Николай. «И ты далеко не дурак. Схрон — это дельное предложение», — сказал он, оценивая вариант напарника как самый приемлемый. Взглянув на мертвеца просветлевшим взглядом, который уже уничтожил шоколад и галеты и с интересом рассматривал полуистлевшую сигарету, вероятно, уловив исходящий от нее аромат шоколадной пропитки. «У тебя шоколад еще остался?» «Есть», — кивнув, ответил странник. «Штук пять еще будет». «Значит, сделаем так. Обвяжем Серегу тросом за пояс. Будешь идти впереди, и если надо, тащить его. А я веду вас до своей землянки». Выдал план действий сталкер. «А шоколадом манить, значит, надо будет», — сообразил Михайлов. «Именно так», — подтвердил Голд. «Да и сделай ты уже что-нибудь со своим детектором, а то из него скоро дым пойдет». Действительно, в горячке недавних событий Леха просто не обращал внимания на вибросигналы ПДА. Детектор жизненных форм, обнаружив мертвеца, периодически оповещал своего владельца об опасности, не получая отклика о прочтении. Странник задал программе команду не реагировать на волны, отраженные от зомби. а также обнаружил одно непрочитанное сообщение, отобразившееся иконкой конверта в левом верхнем углу экрана, на которую он поспешил нажать. В выведенном на экран коротком тексте сообщения от Дока было лишь пять слов. Есть результат, подробности при встрече. Док отписался, сообщил он напарнику, показав сообщение. Сталкер пробежал глазами по тексту, молча кивнул не выказав при этом каких-либо эмоций. Лишь принялся шарить в своем рюкзаке в поисках троса. Обнаружив искомый предмет, Голд встал и обвязал один конец на поясе мертвеца, затем присел и с улыбкой смахнул с лица Сереги остатки табака. «Брат, мы тебя спрячем. Так надо, понимаешь? Побудешь у меня в землянке, еды мы тебе оставим, потом еще принесу. Надо идти, понимаешь?» Попытался объяснить Голд свои намерения. «Это», — указал он на трос, — «чтоб ты не потерялся. Я долго тебя искал и не хочу потерять снова. Ты пойдешь со мной». Сергей смотрел на человека, немного наклонив голову в сторону, очевидно пытаясь осмыслить сказанные ему слова. «Идти!» Прохрипел мертвец, поднявшись с земли, рефлекторно поднес запястье левой руки на уровень груди и принялся очищать от грязи и налипших листьев ПДА, намереваясь проложить маршрут. «Брат, я поведу, мне свой ПДА отдай, я проводник», — попросил Голд. Мертвец отвлекся от своего занятия и медленно вытянул руку с разряженным гаджетом, ремешки крепления которого свободно ходили по иссохшей руке зомби, что позволило сталкеру, не прилагая особых усилий, стянуть ПДА. «Вот и славно», — сказал Голд. «Доку отдадим, может, оживит машинку. Я впереди пойду, так быстрее будет. А ты с Серегой за мной. Будет тормозить, мани шоколадкой», — обратился он к напарнику, еще раз напомнив порядок действий и вручив свободную часть троса. Странник кивнул, рассовав батончики по карманам, принял поводок. Однако на деле все оказалось не так просто. Мертвец то и дело спотыкался и падал, что, несомненно, не прибавляло скорости сталкерам. Несколько раз зомби останавливался, указывая рукой влево или вправо по пути следования группы и не двигался до тех пор, пока Голд не смещался в противоположную сторону, корректируя маршрут. Только после того, как Серега, остановившись в очередной раз, указал на макушку впереди стоящего дерева, свисавшим с его ветвей пучком жгучего пуха, все встало на свои места. «Вон оно как! Чувствует аномалия, оказывается!» – мысленно сделал вывод странник, и, судя по удивленному выражению лица Голда, стало понятно, что он сделал аналогичное умозаключение. К полудню сталкерам все же удалось достичь намеченной цели. Хозяин осмотрел землянку, выложив имевшиеся там остатки продуктов на стол. Туда же перекочевали запасы из рюкзаков сталкеров. Все имевшееся в убежище оружие, двустволка странника, пара пистолетов Макарова, патроны к ним и даже противопехотная мина предусмотрительно было убрано на поверхность. После всех приготовлений мертвец обрел свое убежище, которое должно было уберечь его от встреч с мутантами, сталкерами и, самое главное, спасти от последствий выброса. «Леш, погоди снаружи», — попросил Голд, снимая трос с пояса друга. Странник, понимающий, кивнул и покинул землянку. Выбравшись наружу, он подобрал свое ружье и пистолеты, Однако зеленую прямоугольную коробку с надписью «К противнику» на выпуклой стороне он трогать не решился. По прошествии десяти минут Голд вылез наружу, захлопнув крышку лаза. Для верности напарники привалили вход несколькими бревнами и закидали ветками и листьями. Затем Николай подобрал мину, закинув ее в рюкзак, повел напарника обратно в лагерь.